В папке было много фотографий, наклеенных на странице. Одна из них выпала, как только он открыл скоросшиватель, и он поднял ее с пола. На снимке был фрагмент барельефа — небо, в котором были высечены крупные звезды. В нижней части фотографии были видны две воздетые ладони, обрезанные краем снимка. Звезды были настоящими, древними, огромными и живыми.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 Ты Достоевского читал? Чучего? Ну, который про баньку с пауками писал. Ну, знаю. Я его, если честно, терпеть не могу. А зря. У него в одном из романов был старец Засима, который с ужасом догадывался о материальном огне. Непонятно, почему он так его боялся. Материальный огонь это и есть ваш мир